как мужик свою бабу выучил. Жил-был мужичок. Была у него молодая жёнка. Он был старый, и жена его не любила. Вздумал мужик свою бабу поучить и говорит, «Баба, я ходил в лес и нашел клад. Да без тебя мне не дается. Пойдем вместе добывать». Баба обрадовался. Он велел бабин пикчи блинов и тихонько от ней снес в лес и раскидал по деревьям. На завтра зовет бабу закладом. «Пошли!» Подходит к реке. Мужик говорит, «Поди-ка, баба, у меня заложено в реке морда, помоги кнет нет ли свежих?» Вызданула морду из воды, а в морде Тетерев. Вынули Тетерева, пошли дальше. Пришли в лес, мужик говорит, постой к бабу здесь!» У меня есть село оправлено, не попал ли кто? Подходит к селу, а в селе щука задавилась. Пошли дальше, дошли до клада. Подошел мужик к кладу, взял, жена обрадовалась. Пошли домой. Шла баба, шла и вдруг увидел, что по лесу висят блины. Она и спрашивает, — Это что? Мужик отвечает, — это блинная дорога, ее выстлала жена нашего воеводы, и по этой дороге сегодня прошли к ней молодые молодцы в гости. Идут дальше, стучит водяная мельница, бабы спрашивает, а это что стучит? Мужик говорит, — это молодые молодцы, пляж с молодой женой воеводы, шумят-то, эти молодцы хотят воеводу стегать. — А за что стегать? А зато, отвечает мужик, что он воевода не дает воли своей барыни молодой с молодыми гулять. Воевод тоже был старый. И тут дальше и подходит к деревне. Услыхали ворот, скрипят, и пастух трубит. Жена и спрашивает, это кто ревет? Это воеводу достигают Жонка и подумала, ладно, старый черт, я сейчас схожу к воеводе, снесу ему подарков и стану бить челом, чтоб выстегло моего муженька пришли домой жена и говорит муженек так я пойду к воеводе и снесу ему в гостинце щуку и тетерева мужик дал бабы пошла приходит она к воеводе и говорит господин воевода Я своим мужиком ходил за кладом и нашла в морде Тетерева, а в селе Щуку возьмит от меня в гостинцы и будь ко мне милостив. Я молода, как и твоя жена, а муж мой, как и ты, старый, и он такой злой, что ни в чем воли не дает, выстегай ты его так же, как тебя самого выстигали, И рассказала все, что видела в лесу. Воевод рассердился, велел ее плетьми. С тех пор баба к мужу стала ласковее.